Глава шестая. В гостиной тихонько работал телевизор, на столе почти пустой графинчик. Пельмени остыли, смотрелись уже далеко не так аппетитно. «Выпиваете?» — вроде как строго и укоризненно спросила Парфентьева. Она смотрела на фотографию Риты, стоявшую в рамке на телевизоре. Профессиональное фото, в Черногории отдыхали, берег моря, закат, Рита такая счастливая, раскрепощенная. Холмский любил эту фотографию. На этом берегу Рита его и ждет. Когда-нибудь он присоединится к ней, и они снова будут вместе. Жена мне разрешала, но только после смены, и не больше два по сто. Присаживайтесь. Холмский глянул на жену, пусть не переживает. Парфенть его угрозы не представляет. «Чай, кофе?» — спросил Холмский. К чаю он мог подать печенье, домашнее, невестка угостила. Рабочий день закончился, наверняка Парфентьева не прочь перекусить. В действительности все оказалось гораздо сложней. «А водки не предложите? Граммов сто, не больше». «Само собой». Холмский забрал графинчик, налил в него водки из холодильника. Подал с парой свежих бутербродов и плошкой квашеной капусты. И огурчиков положил. «Капустка квашеная, огурчики маринованные, собственного приготовления». — Очень вкусно. Теперь вы хвастайтесь, — усаживаясь в свое кресло, — сказал он. — Чем? — не сразу поняла Парфентьева. — Успехами на деловом фронте. Сколько было преступников? Пальчики сняли? Личности установили? — Следы пальцев не обнаружены, — покачала головой Парфентьева. — И все равно за успех вашего отнюдь не безнадежного дела. Холмский налил водку по стопкам, поднял свою стопку, — Парфентьева посмотрела на него, как будто он собирался спаить ее и уложить в постель. Как будто это он предложил ей выпить и сейчас настаивал на этом. «Даже не сомневайтесь, ограбление будет раскрыто». Парфентьева подняла стопку, хотела выпить, не чокаясь, но вовремя сообразила, что сама же создает плохую примету. Не чокаясь, пьют по глухарю, а она должна раскрыть дело. Или ее признают профнепригодной. Закусила она огурчиком и капустки попробовала. Кивнула в знак одобрения и взялась за бутерброд. Холмский подал чаю. «Как же так? Преступники фактически хозяйничали в квартире, и ни одного пальчика», — сказал он, усаживаясь. «Новые технологии, жидкие силиконовые перчатки». «Видеокамера, цитрусовый спрей». «Что Сысоева говорит? Кто знал про сейф?» «Ну, кто мог знать?» Сын покойного, возможно, его друзья, уголовный розыск отрабатывает. Но я думаю, это тупиковый путь. Даже если будут подозреваемые, где брать доказательства? Неужели ни одного пальчика, ни одного волоска? Ну почему же? Пару выпавших волос мы нашли. А что это дает? — Хорошая у вас водочка, — намекнула Парфентьева. Водочка самая обыкновенная но Холмский знал, что на первостопке женщина не остановится. Устала она от работы, от постоянного напряжения, расслабиться хотела, хотя бы чуть-чуть раскрепоститься. В прошлый раз он налил себе капель двадцать, и сейчас столько же. А Парфентьевы все пятьдесят. — Себя почему обделяете? — Я же говорю, норма у меня. Осталось тридцать граммов. Больше ни-ни, а то сопьюсь. — И что, можете остановиться? не поверил Парфентьева. Как раз собирался закругляться, думал, приму пятьдесят капель и все. А тут вы вдвоем. Кто мы вдвоем? Парфентьева глянула на Риту, смотрящую на нее со стены. Вы? И одна очень интересная мысль. Боюсь, что преступник что-то потерял. Возможно, что-то у него выпало и завалилось за боковину дивана, на котором он сидел, пока его приятель вскрывал сейф. Или он просто неудачно присел отдохнуть. «А если правда что-то потерял?» — вскинулась Парфентьева. Она правильно все поняла и с силой вставила пальцы в щель между сиденьем кресла и его боковиной, в щель, куда постоянно что-то выпадает. «Надеюсь». «Ну так надо ехать!» Парфентьева хотела подняться, но не смогла вытащить пальцы. «Эй!» — разволновалась она. Снова попыталась вытащить пальцы, но лишь скривилась от боли. «Поверить не могу». Сегодня на смене был примерно такой же случай. Холмский сделал страшные глаза и придал голосу зловещий тон. И это подействовало. Парфентьева смотрела на него так, как будто он собирался вынести ей смертный приговор. «Ничего не смогли сделать. Пришлось ампутировать руку. Я сейчас». Холмский стремительно вышел, не позволив женщине выразить сомнения и этим успокоить себя. Вернулся он с маленьким топориком в руке. — Вы это серьезно? — побледнела Парфентьева. — Поверьте, будет не больно. Холмский вставил угол байка в расщелину между вертикальной и горизонтальными плоскостями, расширил зазор, и женщина смогла высвободить пальцы. — Говорю же, будет не больно, — улыбнулся он. Парфентьева ничего не сказала, но глянула на него как на законченного психа, от которого лучше держаться подальше. — Ну так что, едем на Герцена? — спросил он. — «Может, я лучше без вас?» «Сами поищите». «Поехали». Дверь открыла незнакомая женщина примерно одного возраста с хозяйкой квартиры. На лбу траурная лента, осоловевшие глаза, запах свежего перегара. Но это хотя бы держалось на ногах, а Сысоева даже не смогла подняться со стула на кухне. Несчастная женщина, еще сегодня утром слегка уставшая, но довольная жизнью возвращалась из Геленджика, И вдруг такое. Ни мужа, ни денег. Да и черт с ними, с деньгами. Холмский с сочувствием глянул на Ольгу Игоревну. Топорик с собой он брать не стал. И, как оказалось, зря. В зазор между сиденьем и боковиной действительно что-то завалилось. Подруга Сысоевой предложила кухонный нож, поскольку ничего другого найти не смогла. Нож погнулся, пришлось лезть в шкаф, где находился более серьезный инструмент. «Гвоздодер» подошел на все сто. Холмский увеличил зазор и вытащил распечатанную на принтере фотокарточку актера Тома Харди. Небольшого формата, примерно 3 на 4 сантиметра, как раз чтобы вставить в удостоверение сотрудника полиции. Актер он известный, топовый, но ладно бы открытка, а этот снимок распечатали на обыкновенном фотопринтере. Сысоева видела эту фотографию впервые. — А вы не знаете, откуда взялся этот снимок? — обращаясь к подруге Сысоевой, спросила Парфентьева. — Понятия не имею. Но Семен любил кино, и Том Харди ему нравился. Кажется, да, что-то говорил. Фотографию мог потерять сам Сысоев или кто-то из его домашних. Но Парфентьева уже мысленно внесла снимок в список вещественных доказательств. Фото глянцевое, отпечатки пальцев вполне могли остаться на бумаге, и она повезла с ним к дежурному криминалисту. Парфентьева пропустила всего 50 граммов, даже не захмелела, да и Холмский чувствовал в себе силу управлять машиной. Но за руль все же села Парфентьева. За руль своей Мазды. Ездила она быстро, погона офицера Следственного комитета надежный оберег от проверок на дороге, тем более с таким-то мизерным промилле в крови. Парфентьева оставила машину на парковке перед зданием городского УВД, Вышла, ничего не сказала. Холмский мог спокойно уйти, вызвать такси и уехать, но он оставался на месте. Интересно было знать, чьи все-таки пальчики на фотографии. К тому же имелась и другая причина остаться. Рита, правда, не хотела с ним соглашаться. «Как я могу уйти?» — оправдывался Холмский. «Как я могу оставить машину открытой? А вдруг воры?» Воры удивленно повела бровью Рита. Он полулежал в кресле, а она сидела за рулем автомобиля, белый халат на ней и почему-то темно-синяя форменная пилотка, как у Парфентьевой. — Здесь же полиция! Какие воры! Нет, если она тебе нравится, я не против. Ты мужчина, тебе нужны женщины. Рита улыбнулась, но обиду скрыть не могла. — Да не нужны мне женщины! — Что? — голосом Парфентьевой спросила Рита. Холмский открыл глаза и понял, что разговаривает с живой женщиной. Парфентьева сидела за рулем, собираясь ехать, и удивленно смотрела на него. Пилотка на голове. Она так живо напоминала сейчас Риту. А ведь есть в них что-то общее. Русые волосы, овал лица, одинаковый разрез глаз. Я что, во сне разговариваю? Не знаю, не спала с вами. И не собираюсь. Пальчики сняли? Нет ничего. Это и подозрительно. Сысоев непременно оставил бы отпечатки пальцев. Подозрительно, если учитывать, что на фотографии обнаружились следы силикона. Жидкие перчатки, причем следы совсем свежие. Значит, я был прав. А что нам это дает? Невесело улыбнулась Парфентьева. Искать преступника среди фанатов Тома Харди перспектива, прямо скажем, сомнительная. Меня смущает размер фотографии, как будто с удостоверения сотрудника ее сняли. Тыльная сторона фотографии чистая, только следы силикона. Следов клея не обнаружено. Значит, готовили под удостоверение сотрудника. Скорее, под удостоверение любителя пива, — усмехнулась Парфентьева. На самом деле ничего смешного. Может, преступник у нас весельчак. Шутку юмора кому-то хотел устроить. Или даже себе. Здравствуйте, мы из полиции. Или из Думы. От партии любителей пива. Представляете, Показывают удостоверение, а там Том Харди на фотографии. Вот теперь должно быть смешно. Скорее, нелепо. Зачем же тогда фотография? Как говорят в народе, утро вечером мудреней. Поехали, отвезу вас домой, товарищ доктор Холмский. Буду называть вас доктор Холмс, если поможете мне раскрыть это дело. А как называть вас, если дело раскроете вы? Я это дело и раскрою, поэтому уже можете называть меня просто — «Товарищ капитан юстиции Парфентьева. Ну так что, домой вас отвезти?» Холмский с настороженностью глянул на товарища капитана юстиции Парфентьеву. Сама форма вопроса предполагала, что у нее имелись другие варианты. В кафе, например, могли отправиться, или в бар, где можно напиться. Но доктор Холмский не алкоголик, а на данный момент еще и поборник трезвого образа жизни. «Домой. Рубит меня. После смены». «Я тоже после смены», — разгоняя машину, — сказала Парфентьева. И, глянув на Холмского, как на безнадежного старпера, замолчала. Подвезла его к дому и кивком указала на дверь. А ему вдруг расхотелось уходить. Парфентьева так живо напоминала сейчас Риту. «А если наш преступник похож на Тома Харди?» — спросил он. Парфентьева, похоже, думала о чем-то личном, поэтому не сразу его поняла. «Преступник похож на Тома Харди?» — включаясь в разговор, спросила она. «Или кто-то из его друзей похож на Тома Харди? Может, хотел подшутить, поэтому приготовил фотографию». «Интересная, конечно, идея». Парфентьева крепко задумалась, не зная, что делать с этим открытием. «Насколько я знаю, в полиции существует система распознавания лиц. Вряд ли Том Харди проходит по вашим базам. Но, может, система выдаст нам кого-то другого?» и очень похожего. — А может, и выдаст. Парфентьева сдала назад, развернулась и в обычной своей манере стремительно набрала скорость. — А вы ничего не забыли, товарищ капитан юстиции? — с иронией спросил Холмский. Откликнулась она не сразу. — -а, -а, -а, а что? — Высадить меня забыли. Или вы хотите распознать меня? — А что вас распознавать? Обычный зануда, не лишенной способностей к медицине. Всего лишь способностей. Был бы талант, вы бы на скорой помощи не работали. А если это мое призвание? Не оправдывайтесь, Холмский. Я не хотела вас обидеть ни в коем случае. Просто иногда вы ведете себя как невыносимый зануда. Вы хотели сказать «невыносимый старпер». Все-таки обиделись. Что ж, с меня рюмка чая, если ваша версия окажется верной. Парфентьева подъехала к управлению и снова затерялась в темных коридорах за стеклянной дверью, в этот раз она пропадала два часа. Наконец вернулась, села в машину, разбудив Холмского. «Снова жена снилась?» — не без сарказма спросила она. «Том Харди снился». Холмский решил не спрашивать, с чего она взяла, что в прошлый раз ему снилась жена. «Вы правы, Том Харди в наших базах отсутствует» но нашелся один товарищ, похожий на него, который нам совсем не товарищ, судимость за кражу. В общем, ребята уже выехали, будем ждать результат. Когда ждать? Уже ждем. Думаю, в течение двух часов узнаем результат. С меня чашка крепкого кофе, как я и обещала. Рюмка отменяется, — в шутливой манере спросил Холмский. Но Парфентьева юмора не поняла и глянула на него удивленно и с осуждением. «Я на работе? Какая рюмка?» Она действительно привезла его в кафе неподалеку от ГУВД, велела принести кофе, а он заказал полноценный ужин, разумеется, на двоих. Время близилось к полуночи, а она без ужина, сто граммов и огурчик не в счет. Кафе небольшое, уютное, диваны такие мягкие, удобные. После ужина Холмский стал засыпать. Клевала носом и Парфентьева. Наконец ей позвонили, она ответила, выслушала и, сбрасывая вызов, удивленно-восторженно глянула на Холмского. — Ну что, по домам, доктор Холмс? Неужели раскрыли дело? — Ну, не совсем, конечно, но подозреваемый признался, дружок его убил Сысоева, дружок уже в поезде, в Сочи едет. Там его и встретят, но без нас. Или в Сочи махнем? — В Сочи? Со старым занудой? — усмехнулся Холмский. «Действительно, что мне там со старым занудой делать?» — тем же ответила Парфентьева. Она привезла его домой, он открыл дверь, собираясь выходить. «Позвоните мне минут через двадцать», — зевая сказала она. «Зачем?» — сначала спросил, затем уже догадался Холмский. И ровно через двадцать минут позвонил, чтобы спросить, как она доехала. Проявил заботу о ней, как она того и хотела». Парфентьева ответила сухим сообщением, доехала нормально, все в порядке.